И миссис Бауби была на его стороне. «Разве такая любовь не оправдывает все?» — спрашивала она себя, поняв, что не может осудить изменницу, что пошатнулись нравственные устои, которые служили ей опорой с самого детства. «Если бы другим людям повезло, как мне, — думала миссис Бауби, — и они узнали о чужой любви изнутри, они тоже не стали бы судить любящих чересчур строго». Миссис Бауби не спешила расставаться с бэй Она прожила там добрую половину сентября и собралась в столицу лишь когда с моря задули первые кусачьи ветерки, зелень выцвела и побурела, а от Маиса осталась колючая стерня. В Пекине на нее сразу же навалились светские обязанности, поскольку, вернувшись с курортов, дамы принимаются объезжать друг друга заново. И миссис Бауби, совершая круг почета, Проводила в Бьюике целые дни по-прежнему вместе с голосом. Голос, однако, заметно погрустнел. Счастье, звеневшее весной в каждом слове, потухло, сменилось предчувствием беды. Что тревожило и пугало графиню, понять было трудно, ведь миссис Бауби не слышала ее спутника. Но голос становился все несчастнее. Однажды, в середине октября, на улицах восточного города Бьюик наполнился душераздирающими рыданиями. Сидя в машине рядом с чужим горем, миссис Балби не находила себе места и мучилась от собственного бессилия. Ни утешить бедняжку, ни помочь ей она не могла. Потянулась было обнять, но под рукой лишь пустота на сиденье сумочка, книга, да визитный список. Повинусь, внезапному порыву, словно голос всецело завладел ее волей, миссис Балби велела Шуану ехать не к очередной по списку даме, а на похуашань Хутунг. Вблизи дома рыда не утихли, и голос тихонько извинился. Заволнение. Миссис Бауби вышла из машины и прежним путем забралась на татарскую стену. Трава и колючки на гребне пожухли, не кричали в кустах, не срывались из-под ног у Доды. Вот и место, между зубцов, с которого сад виден, как на ладони. Сирень уже опала, Куда-то унесли катки с цветами, ветер гоняет меж акацией последние листья. Лишь белая сосна упорно тянется ввысь, тронутая всеобщим увяданием. Еще не оправившись от рыданий в машине, миссис Балби глядела на покинутый, разоренный осенью сад, и сердце у нее щемило. Совершенно подавленная, она отошла от края стены и медленным шагом спустилась к Бьюику. Ее тоже охватило предощущение неизбежной беды. Она смутно чуяла, что-то кончилось, только не знала, что. Она собралась уже сесть в машину, но ее остановил новый безотчетный порыв. Ей вдруг безумно захотелось войти в сад, рассмотреть его поблизости. В этом виделось единственное спасение от нахлынувшей всепоглощающей тоски. Порывшись в кошельке, она вынула пять долларов. «Отдай, Кайманти. — велела она удивленному Шуану. — И скажи, что я желаю погулять в саду. Кай Мэнти, привратник, швейцар. Шуан, послушно поклонившись, позвонил в дверь. Миссис Бауби дрожала от нетерпения. Пятидолларовая бумажка решила исход долгих переговоров. Привратник пригласил миссис Бауби в дом. Она последовала за ним. Китайские дома строятся без плана, и этот дом был хаотичен, подобно прочим, хотя и слегка осовременен. Окна, крест-накрест заклеенные бумажными лентами, слепо глядели на миниатюрные озерца и каменистые горные ландшафты внутренних двориков. Миновав несколько таких двориков, они вышли через круглую дверь в сад под татарской стеной. Поклонившись, привратник отступил в сторону и предоставил ей гулять одной. Впереди выселась белая сосна. Миссис Балби прошла под ее сень и, усевшись на мраморную скамью возле круглого каменного стола, окинула взглядом сад. Печальный, тихий, прекрасный даже в осеннем своем разоре. Он лежал под неприступной стеной, уставившей зубцы в белесое октябрьское небо. Вот так же сидела здесь та женщина, надежно укрывшись от недобрых глаз, и рядом с нею был любимый. Неожиданно для самой себя миссис Бауби расплакалась навзрыд. До чего жестока жизнь. Отчего разлучает она любящие сердца? Может, и той женщине выпало сидеть тут одной? Миссис Бауби резко поднялась, не стерпев собственного одиночества. Напрасно она пришла сюда. На душе стало не легче, а тяжелее. Словно на нее камнем легла чужая разлука. Миссис Бауби... Потерянно побрела через дверь, а пахала дальше к бассейну с золотыми рыбками. Заливаясь слезами, остановилась у воды. И вот тут треснул когда-то борт, и Жак написал на сырой известке о вечной любви. Она подошла ближе. И заплатка явственно белела на сером камне. Ментенан Ильсели Ля пурку жур, тон амур! пробормотала она слова, что врезали свою память навечно. Наклонившись, прочла надпись, ровно и аккуратно выдавленную острием перочинного ножа. Дус сепультер монкер дан тонкер, Дус паради мон ам дан тон ам. Они же инициалы А де А и Джи, сен-джи. Биби. Моё сердце навеки в твоём, и душою ему слиты навеки. Тронутая двустишием, миссис Бауби снова расплакалась и не сразу осознала, чьи инициалы выведены в последней строке. Но взглянув на них снова, она вздрогнула, точно ужаленная, и отшатнулась. Слепую нашарила в сумочке свою визитную карточку и положила на борт бассейна около надписи, как бы сравнивая «Миссис Джи Сен-Джи Би Бауби». Черные изящные буквы глядели с белого прямоугольничка строго и ясно. А рядом белели точно такие же на бортовом камне. Ошибка исключена тайна разгадана, но постичь разгадку она пока не в силах. Джим, — неуверенно произнесла миссис Бауби, «Жак — Жак. Все вставало на свои места. Сперва медленно, а потом все быстрее время раскручивалось вспять. Каждое слово находило неумолимое подтверждение и звучало с неумолимой сокрушительной силой. Чувство, предчувствие, объявшее ее на стене, оказалось верным. Что-то и вправду кончилось в этот день в осеннем саду. Она стояла у трилистника с недвижной водой, а первые валы отчаяния уже накатывали, сбивали с ног. Плохо понимая, что говорит, она прошептала «Потенцеля порт боннер, ле трефль не сепа». Рыбка приносит счастье, верно? И чужой вопрос, вопрос той женщины, пробудил ее от оцепенения. Нет, невозможно. Она не станет больше слушать этот голос. Почти бегом миновала на сад с белой сосной и дала знак старику Кайманти проводить ее к выходу. Поклонившись, он чередой двориков вывел миссис Балби к открытой красно-золотой двери, и еще издали она увидела в проеме Бьюик, темно-синий. Блестящий. С каким гордым удовольствием смотрела она на него прежде, десятки раз, выходя из десятков дверей. Она остановилась и затравленно оглянулась. Сзади сад, впереди Бьюик. Заметив ее, Лю бросился открывать дверцу, но миссис Балби не села в машину. Она послала Шуана за рикшей и, когда тот прибыл, велела отвезти себя домой. Преданный и внимательный Шуан осмелился напомнить, что она собиралась заехать на поло за Лаое Бауби. Хозяин, господин, и тут, к его удивлению, хозяйка задрожала с ног до головы и нетерпеливо порывисто повторила Домой, домой. Старый Кайманти раскурил черную серебром трубку и застыл на пороге, провожая ей взглядом. По пыльной улочке. Впереди бежал рикша С маленькой поникшей женщиной В серых одеждах. Сзади пусто громыхал бьюик.